Глава 44. Лайза. Зимой в Вестбриджорте всегда было одиноко. Мы втроём, мама, Луиза и я, сидели в маленьком домике. Я скучала по свободе и веселью Провинстауна. Я скучала и по Тексу. После того, как мама заставила меня вернуть ему кольцо с рубином, он исчез из моей жизни. Я периодически видела, как он выходит из семейной машины или садится в нее, но он никогда не смотрел на наш дом. Со временем я тоже перестала смотреть на дом соседей. С осени, когда мы уехали из Кейпкода, я страшно нервничала, сильнее, чем обычно. Экзема с пальцев перекинулась на локти. Я не знала, почему это произошло, но чувствовала, что это связано с неожиданным отъездом из Провенстауна. Я не успела даже попрощаться с немногими друзьями из местной школы, а мне не хотелось, чтобы они забыли про меня, как про обычных летних гостей города. Но хуже всего было то, что я не успела попрощаться с Сицилией и Тони. Я скучала по ним, скучала по Сесилии, ведь я так любила бродить за ней, пока она работала. Мне нравилось помогать ей раскладывать мыло и свежие полотенца в номерах, катать ее тележку, пока она убиралась в комнатах, складывать горячее белье и сушилки. За работой Сесилия рассказывала мне про Тони и Винни, о жизни в Провенстауне, когда Коммершл-стрит была обычной проезжей дорогой, а в порту стояли рыбаловецкие траулеры и сети сушились на причалах. Она говорила так тихо, что мне порой приходилось наклоняться к ней, чтобы расслышать ее голос за гулом стиральных машин, а порой я даже не пыталась расслышать. Она говорила, и её тихий голос усыплял меня. Я засыпала прямо на груди тёплых полотенец. Мне нравился идеальный порядок в прачечной. На полках лежали аккуратно сложенные полотенца и простыни, в корзинках маленькие брусочки мыла. В углу стояли упаковки туалетной бумаги. Здесь царил мир и порядок. В прачечной всегда было тепло, порой душно, но даже духота не была здесь тягостной. Для меня прачечная сицилийи всегда была уютным и безопасным местом, где можно было спрятаться. Я смотрела в окно на унылый холодный Вестбриджоттер и пыталась представить, что видит из своего окна Тони и Сисилия.